Глава тридцать четвертая. «Мама, а дедушка болеет так же, как и ты?» У Дарины не заканчиваются вопросы, что неудивительно. «Его можно навестить?» «Нет, малыш, дедушка болеет сильнее, к нему пока нельзя. Объясняю и вижу, что дочь расстраивается. Ей нравятся новое знакомство, тем более с родственниками, о которых она слышала, но пока не видела». И даже если бы Олег Юрьевич был в сознании, я не готова бы была пустить к нему Дарину. С Ларисой Викторовной мы успели хоть немного пообщаться перед этим неожиданным знакомством, а что в голове у свекра одному Богу известно. Но бабушка сегодня предложила поехать к ней. В дверях стоит Тимофей. «Ты не против?» «Непонятно, у кого он спрашивает. Смотрит то на меня, то на дочь». Он интересуется нашим мнением, и я сама понимаю, что Тиму придется ходить на работу, Дарине в школу, и Маринка со своими вызовами не всегда сможет быть на подхвате, а мне еще неделю мается на больничной койке. Ты уверен?» Тихо спрашиваю, глядя на мужа. Вижу, что он сам еще сомневается, но, возможно, это шанс наладить отношения. И сегодня мне показалось, что Лариса Викторовна именно на это и рассчитывает. Свекровь сама появляется из-за спины Тимофея, и по ее взгляду я понимаю, что это нужно всем. «Мамочка, можно?» Дарине, кажется, это предложение по душе. «Можно, сдаюсь и я, дав свое согласие. Но перед этим дома собрать рюкзак и сделать уроки», говорю хлопающей в ладони дочери. «Конечно, мама», — серьезно кивает она. «А Марина тоже с нами поедет?» Подруга удивленно смеется, качая головой. Лариса Викторовна тоже явно не понимает, почему Дарина задает этот вопрос. Да, я рассказывала свекрови, что мы с Мариной почти как сестры, но, видимо, насколько именно мы близки. Я бы, конечно, осталась со своей любимой девочкой. Подруга ловит смеющуюся Дарину и начинает щекотать. Но у меня дела, и мне сегодня в ночь на дежурство. Кстати, мне уже скоро надо ехать. Там еще школьная форма, кажется, не постирана, вспоминаю я. Возьми в шкафу другой сарафан, и обувь уже надо теплее достать, а сменная в школе». «Милена», — останавливает меня Тимофей, — «я все знаю, да и Дарина уже взрослая, если что, поможет мне, правда?» «Да, папа», — кивает дочка, — «я все знаю». «А меня можно пригласить на этот семейный праздник?» Раздается вопрос, и все как по команде замолкают. Точно так же, как недавно Тимофей, в дверях палаты стоит Матвей. У Маринки даже лицо вытягивается, когда она видит моего деверя, а Дарина просто крутит головой, глядя то на отца, то на дядю. «А ты не папа», — наконец выдает дочь, но смешно становится только Матвею. «Уверен, что нет», — отвечает он. «Я твой дядя, мелкая». «Я уже взрослая», — парирует Дарина. «Не торопись во взрослую жизнь. Не остается в долгу и мой деверь». Я перевожу взгляд на Тимофея и замечаю его напряженную позу, сжатые кулаки, желваки на скулах. «Если бы мы не были в клинике, если бы они встретились наедине, если бы...» Матвей бы явно не отделался выбитым зубом. «Но при дочери, матери...» При мне Тим точно не станет устраивать мордобой. А деверь будто и не замечает брата, которого в последний раз видел 15 лет назад. Матвей входит в палату, едва ли не по полу, волоча, огромный букет, причем с кустовыми розами он угадал. Ого! выдает Маринка. А вы успели подружиться, как я посмотрю? Марина Ивановна, обижайте! Удручающе качает головой Матвей. Я умею думать иначе бы не заработал состояние на игре в покер. Милена похожа как раз на кустовые розы. Милая, нежная, красивая, только с виду. Уколоть может тоже будь здоров. Матвей. Предостерегающе начинает Лариса Викторовна, видимо, почувствовав, что атмосфера все больше и больше накаляется. Братья даже взглядами не обменялись, что уж говорить о словах. Причем Матвей специально задевает Тима своим игнорированием. Знает, что мой муж здесь ничего не сделает. Еще этот фин с цветами. Тимофей больше думал, как провести мне все необходимое. Но еще дочь принесла мои любимые пирожные. А вот о цветах... Матвей явно пытается переиграть брата. Спасибо. Киваю я, принимая неожиданный презент. Может, ты наконец обратишь внимание на Тимофея? а не на меня. Дорогой мой, деверь, как будто у нас действительно обычная семейная встреча, улыбается брату. И зачем столько провокации? Это понимают все присутствующие, кроме Дарины. Но ей пока и не стоит лезть в эти интриги и обратную сторону семейных отношений. Моя дочь знает только любящих родителей, хороших друзей. Нет, я не хочу растить ее, как тепличное растение. Но и не хочу, чтобы она проходила через суровую школу жизни, как мы с Мариной. Все постепенно, она все поймет, всему научится, но должна понимать, что за ее спиной всегда есть семья. Кажется, нам есть что обсудить, колко выдает Тимофей. И мы обязательно найдем для этого время, подмигивает Матвей. Непробиваемый человек, хоть бы сделал вид, что серьезен, однако. «Мне кажется, что он таким образом пытается защититься. Кто-то прячется за агрессией, а кто-то за юмором». «А не поехать ли нам всем по своим делам и дать Милене немного отдохнуть?» громко спрашивает Марина и, поднявшись, подхватывает под локоть мою свекровь. «Лариса, вы не хотите домой? Вы, видимо, уже давно на ногах». «Давай прощаться», — раскрывая объятия для дочери. Но мы обязательно перед сном созвонимся, правильно? Да, мама. Дарина обнимает меня, а потом подходит к Тимофею и берет его за руку. Мужа, кажется, разрывает от дилеммы. Он не может оставить дочь, чтобы поговорить с братом, но при этом очень хочет. И Матвей Тима еще больше задевает, когда садится на стул и вытягивает ноги, чтобы точно дать понять, он никуда не собирается. Папа, мы идем? «Маме надо отдохнуть», — повторяет Дарина слова Марины. «И бабушка устала. А мы еще увидимся», — с лучезарной и открытой улыбкой смотрит она на Матвея. «Поверь, крошка, даже не раз», — отвечает он в своей манере, и дочь улыбается. Дяде ей определенно нравится. Это видно невооруженным взглядом. Да и мне тоже, если честно. И не важно, что они с Тимом совершенно разные». Каждый интересен по-своему. Милена, Тиму ходить не хочет. Идите, все нормально, прошу я. Мы с Матвеем всего лишь поговорим. Мужу это не нравится, хотя должно быть наоборот. Если Тимофей ни в чем не виноват, то пусть порадуется предстоящему разговору. В ком он сомневается, в себе или брате. Если нет никаких скелетов в шкафу, то и беспокоиться не о чем. Но и Матвей может вести свою игру. В этом он мастер. Я уже думал, что он будет сидеть здесь, как сторожевой пес. Выдыхает Матвей, когда мы остаёмся наедине. Я хотела первой с ним поговорить. Есть возможность. А первая ли? Ты у психиатра давно был? Не выдерживаю я. Я бы на твоём месте проверилась. Как банально? Морщится деверь. «Милена, я не знал, что ты беременна, и на самом деле рад, что с тобой, моим племянником, все хорошо». «А вот сейчас он по-настоящему серьезен, и почему-то все говорят о мальчике, а может просто о ребенке?» «Но нет, будет мальчик. Для определения пола еще рано, но меня интуиция в первый раз не обманула, не должна подвести и сейчас».